Я пошёл на дискотеку девчонок клеить. Чего? Ты порвал наших девчонок? Радио.ru. Я раньше на заводе работал. У нас девчонки из стакарного цеха как-то поспорили на бутылку водки. все одна меня поцелует. Ну и что, поцеловала? Ну, в общем, так было делать, такая наглая такая, как-то у проходной меня схватила и прямо в губы так, а подруги ей сразу тут же стакан водки суют, на-на-на-на, запей. И наказала ее бог, вот выпила она, на меня взглянула и вся водка обратно. иван Ивана Семеновича явно повышенное давление. А почему ты так рисовала? Ты же не доктор. На нем комары взрываются. <сёк> их. В эфире наша любимая рубрика «Это интересно». Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что знаменитый летчик Валерич Калов неоднократно входил в стопор и однажды вышел из него лишь на шестой день? Много хорошего взяли у своего учителя его юные ученики. Телевизор, видеомагнитофон, золотишко, бриллиантики всякие. <связать> <связать> <связать>